глава 34 еще несколько дней прошло в такой же спокойной обстановке я даже стал расслабляться морально психика отдыхала я чувствовал это мне было спокойно да может стены вокруг меня немного давили своим присутствием но к ним я привык Я просто ничего другого не помню, а те воспоминания, которые у меня всплывают в голове, даже после разговора со стариком, я не до конца уверен в их правдивости, ибо он мне моего имени так и не назвал. А я даже забыл спросить. Стражник ко мне теперь заглядывал всего минут на пять, максимум. По всей видимости, все же получил, нагоняя за то, что задержался у меня. Но малый он был добрый. Даже в чем-то наивный. По нему сразу было видно, что он не подозревает о том, что тут происходит на самом деле. Я пытался ему объяснить, при этом не раскрывая своего прошлого. Но не вышло. Тренировки же шли своим чередом. Каждый день минимум 20 боев. И каждый раз разные. То просто против воинов с оружием ближнего боя. То смешанные бои. То только против огнестрельного оружия. Последняя, как оказалось, самая тяжелая. Но и там я иногда побеждал. Иногда. Сложности я себе повысил, выкрутив характеристики оружия на максимум. Словно это пристреленные заводские образцы вооружения. С каждым днем побед становилось все больше и больше. В ближнем бою я перестал проигрывать вообще. Я видел все движения. Продумывал сразу на несколько ходов вперед. Опыт сказывался. Опыт накапливался. Но я не останавливался на достигнутом. Вместо троих все чаще появлялось четверо, против которых было сражаться в разы тяжелее. Но и с ними, с каждым боем становилось все проще и проще. Но больше всего проблем доставляли бойцы с автоматами. В какой-то момент я снизил их количество до двух, но все равно в половине случаев проигрывал. Не хватало скорости, не хватало внимания, не хватало удачи, не хватало силы, ну и так далее. Причин можно было назвать множество, но главная из них – я. Я – самая главная причина своих же неудач. В один из дней ко мне снова пришла вооруженная группа людей. Я был очень удивлен им, особенно четверым тяжеловесом с огнеметами, закованными в сталь или что покрепче. Старший у них был тоже в каком-то варианте силовой брони, но она не была такой массивной. Он был чуть выше меня ростом в ней, значит, и защищала она не так хорошо, но подвижность в ней явно сохраняется куда лучше. На этот раз мешка на голову не было». Меня сначала скрутили, причем в прямом смысле слова, хорошенько так врезав солнечное сплетение прикладом автомата. Потом нацепили еще большее количество цепей, после чего что-то вкололи, и меня буквально телепортировало на очередной операционный стол. Это бесило, очень бесило. Я чувствовал себя сраной лабораторной крысой, а я не хотел ей быть. Вообще. И как я сказал ранее, тревожный голос хендмена за моей спиной говорил о том, что и ему тоже было не сладко. «Его память искажена. Я не вносил эти искажения. Скорее всего, легат имел какие-то средства для этого. Часть памяти вообще заблокирована, в особенности последние две с половиной недели». «Так сделай что-нибудь, пока я тебе мозги не вышиб!» Орал на него явно главный, но его голос тоже был искажен металлом, как и у Шримфола. Но все равно в нем чувствовалась твердость, желчь и гнев. На кой хрен тебя вообще сюда пригласили, если ты ни хрена не понимаешь в своем же собственном творении? Я понимаю, огрызнулся ученый, после чего послышался звук удара, звонкий, четкий. Я даже зажмурился, так как перенял его на себя. «Да что вы себе позволяете? Я ученый, а не игрушка для битья! Ты — кусок дерьма, который ничего не может!» Сорвался на крик еще больше главный, после чего прозвучал удар по металлическому столу. «Какой-то старый хрыч умудрился взломать твои чипы, как ты говорил, с одними из серьезнейших систем защиты, и покопаться у него в голове, а ты даже не можешь понять, как он это сделал и что он там скрыл!» «Он не взламывал», — сквозь зубы проговорил Хэндмейн. «Скорее, воздействовал на его мозг во время беседы, из-за чего в работу чипа вносились помехи. Следов взлома нет, следов воздействий нет, следов пропажи каких-то дежурных записей нет. Он просто продумал, как это делать, нарушил цепь записи информации. Вот и всё». «Не сможем мы к нему через программы получить доступ. Тогда я это сделаю по-своему!» Рыкнул главный, после чего явно что-то достал, судя по шороху одежды, и продолжил. «Так, дежурный, срочно сюда, Агрона!» «Не понял?» «Да мне посрать, где он! Бегом его сюда, я сказал! И чтобы он тут был не позднее, чем через десять минут! Если опоздает, в турнирной таблице появится и твое имя!» Время начало тянуться. Хэндмэйн продолжал перебирать клавиши на механической клавиатуре. Опять. А главный ходил из стороны в сторону и что-то себе бубнил под нос. Это жутко нервировало, но я не стал ничего говорить. Что удивило меня сперва. Говорить-то я мог, пока я не понял, с какой целью меня сюда привели. «Меня будут пытать». «Опять!» «Вот только как!» Я вонес все муки ада, когда на мне проводили испытания. Мои конечности погружали в пустоту, мне отрубали руки, вырывали сердце, травили газами, отравляли токсинами. Что они мне сейчас хотят сделать? Думают, что я испугаюсь каких-то пыточных инструментов? Да пускай делают, что хотят, они сами создали меня таким. Сейчас буду только делать еще более устойчивым». Я прикрыл глаза и расслабился. Все равно то, что сейчас будет, мне никак не избежать. Изменю свою руку, меня моментально прикончат. Буду дергаться, аналогично. Просто лучше отдохну, а потом, как они поймут, что ничего не изменится, окажусь снова в своей камере. Агрон буквально влетел в помещение. Он был в полной боевой готовности. Шлем, бронежилет... Полностью вся экипировка, только оружия у него не было. Да и ему не нужно оно было. Я краем глаза видел инструменты, которые заменят ему его оружие. Я только усмехнулся, увидев этого запыханного и низенького человека, лицо которого было скрыто маской. «Твой клиент», — спокойно бросил за моей спиной главный. «Надо сделать так, чтобы он был готов отвечать на любые вопросы». «Понял?» «Да». Браво и молодцевато ответил этот храбрый молодец, после чего направился к столу инструментов. «Алло?» Снова шебуршание в штанах. «Да?» «Начальник 23-го научного центра приветствует вас, товарищ старший председатель Планетарного Совета! Чем имею честь?» На миг снова была тишина. Даже мастер пыток застыл на месте, а его глаза буквально округлились. Единственное, что я видел. «Работайте». Почти шёпотом сказал главный, прикрыв какое-то устройство, по всей видимости, рукой. Минут через двадцать подойду. «Нет, сэр, проблем никаких не испытываем. По поводу легата? Да, сейчас проводим расследование». И на этих словах он покинул помещение. «Кстати, тоже был закрытым лицом. Боялись меня? Или еще что?» Видимо, они не слишком сильно были уверены в своей системе защиты, раз даже до такой степени предостерегались. Меня это только забавляло. А мастер начал свою работу. Сначала просто гнул мне пальцы. Я смотрел на него с улыбкой. Боль была, но она была слабой, мелкой, едва заметной. Потом он начал вырывать мне ногти. Я немного щурился. Это не сравнится даже с той же кислотой, не то что отрезанием руки при трезвом уме и здравой памяти. Неприятненько, да, но что поделать? Бывало и хуже. А потом, по всей видимости, мастер начал выходить из себя. Он взял в руки молоток, начал бить мне по разным частям тела. Боль на пару мгновений вспыхивала, а потом исчезала. Регенерация сама по себе была мощной защитой. Так что в моменты, когда боли не было, я смеялся как безумец. Они мне точно ничего не могли сделать. Вообще ничего. А потом началось уже более... интересное. В дело вступило электричество. В какой-то момент от меня даже дымок пошел, а шкала подконтрольного вещества начала снижаться. Ученый за моей спиной предупреждал пыточника, что не стоит так заигрываться, что я все равно ничего не скажу. Боль для меня была уже не такой острой, как для обычного человека. Регенерация многое перекрывала. Но тому было плевать. Он просто впал в транс и начал играть с моим телом. Этот безумец постоянно говорил что-то про то, что он художник, что его ремесло требует полной отдачи, отличного воображения. Он выкалывал мне глаза... Он мне их вырывал, он обливал меня кислотой, он отрезал мне пальцы. Он ставил на меня ведро, а в ведре была крыса, а на ведро капал что-то горячее. Это, наверное, было самое неприятное. Крыса в итоге внутри меня сдохла, превратившись в подконтрольное вещество. Головой этот тоникум точно не думал, либо не знал про меня какие-то подробности». «Самое интересное было, когда он мне чем-то раздвинул челюсти и начал заливать кислоту в рот, намеренно ее разбрызгивая. Черт, Мне так хотелось вырвать ему глаза. Он с таким удовольствием смотрел на то, как я захлёбываюсь кислотой, как она сжигала мне внутренности. Но проходило всего минута, и я восстанавливался». «Ну что?» Резко ворвался в помещение главный, и первое, что увидел, — мою улыбающуюся рожу, которая все еще слегка дымилась после того, как на нее попали мелкие капельки кислоты. «Да ты бесполезный кусок дерьма! Какого хрена он лежит и улыбается? Какого хрена он не орет от боли? Какого дьявола я вообще тебя вызвал, если ты просто кусок крысиного помета? Я... я...» Пытался что-то сказать этот умелец, но после этого мгновенно получил пулю в лоб. Я даже был шокирован. Во-первых, самим действием. Видимо, разговор с членом совета был не самый приятный. Во-вторых, скоростью, с которой он это сделал. Я даже не заметил, как он достал свое оружие, свой пистолет. В-третьих, он до сих пор держал оружие в руках и направил его в сторону ученого. «Ты тоже ничего не добился?» — хмуро спрашивал главный. «Добился», — вздохнул ученый. «Они общались, это точно. Единственное, что мне удалось вытащить, заместитель спрашивал, что нулевой думает по поводу испытаний, которые он проходит. Дальше, предполагая, разговор шел в том же ключе. Понятен только настрой общения. Что заместитель, что нулевой, они мирно общались». А потом, судя по показателям, нулевой сильно удивился. По всей видимости, легат в этот момент выстрелил в себя. «Больше ничего», — тяжело вздохнул этот гигант, убирая свое оружие. «Нет», — спокойно и уверенно сказал хендмейн. «Эй вы», — приоткрыл дверь главный, — «забирайте этого в камеру». Снова смена кадра. Только я уже лежал у себя на койке». Я даже удивился, что это произошло так быстро. По всей видимости, меня отключил в этот момент хенмейн. Ну и ладно. Я полез в характеристики и приятно хмыкнул. Коэффициенты защищенности организма от воздействия вредных факторов. Тепло. 0,43. Свойственно приспособленному человеку. Холод. 0,34. Свойственно приспособленному человеку. Радиация... 0,1 свойственно обычному человеку. Токсины 0,17 не свойственны обычному человеку. Кислота 0,11 не свойственна обычному человеку. Газы 0,4 не свойственны обычному человеку. Изменения были минимальными, но они были. А это значит, что все будущие повреждения такого типа развивали сопротивление. Чем больше повреждений, тем больше развития. Но, скорее всего, развитие будет снижаться. Но нефиг сидеть на месте, нужно дальше тренироваться.